Дореволюционная еврейская энциклопедия пишет, что для евреев до развития крупной промышленности наибольшее значение имеет денежная торговля. Все равно выступает ли еврей в качестве ростовщика, заимодавца или менялы, откупщика казенных и помещичьих доходов или банкира, шинкаря или арендатора, занятого больше всего денежными операциями. Даже и при еще натуральном хозяйстве в России спроса на деньги уже существовал во все растущих размерах. И отсюда переход еврейских капиталов в промышленность для дальнейшего роста там. Уже при Александре I были приняты энергичные меры к поощрению еврейского участия в промышленности, в частности, в сукноделии. Оно в дальнейшем сыграло большую роль в накоплении капиталов в руках евреев, а впоследствии евреи не приминули применить эти капиталы в крупной фабрично-заводской, а затем и в добывающей промышленности, в транспорте и банковском деле. Так начался процесс образования еврейской средней и крупной буржуазии. Положение 1835 также содержит льготы для евреев-фабрикантов. К сороковым годам XIX -го века в юго-западном крае получила большое развитие сахарная промышленность. Еврейские капиталисты сперва субсидировали помещичьи сахарные заводы, затем перенимали управление ими, затем и владение, затем строили и свои заводы. Так на Украине и в Новороссии вырастали мощные сахарные короли, например, Лазарь и Лев Бродские. Притом большинство еврейских сахарозаводчиков начало свою карьеру в качестве винных откупщиков и содержателей питейных домов. Сходная картина создалась и в мукомольной промышленности. Никто из современников тогда не понимал, Никто не видел вдаль, какая здесь вырастала материальная, затем и духовная сила. И, конечно же, не понимал, не видел и сам Николай I. Он превышающе представлял себе и всесилие российской императорской власти, и успешность военно-административных методов. но он настойчиво желал и успехов в образовании евреев, для преодоления еврейской отчужденности от основного населения, в которой и видел главную опасность. Еще в 1831 он указывал директорскому комитету, что в числе мер, могущих улучшить положение евреев, Нужно обратить внимание на исправление их обучением, заведением фабрик, запрещением ранних браков, лучшим устройством кагалов, переменою одеяния. А в 1840-м, при учреждении Комитета для определения мер коренного преобразования евреев в России, одной из первых целей Комитет видел действовать на нравственное образование нового поколения евреев учреждением еврейских училищ в духе противном нынешнему талмудическому учению. Общеобразовательных школ хотели и все тогдашние еврейские прогрессисты, расходясь только, исключатели талмуд вовсе из плана преподавания Или в высших классах тех школ должен изучаться Талмуд научно освещенный и тем самым освобожденный от вредных наростов. Тут как раз такую новосозданную в Риге еврейскую школу с общеобразовательной программой возглавил молодой выпускник Мюнхенского университета Макс Лилиенталь. Он и жаждал деятельности по насаждению просвещения среди русского еврейства. Он был в 1840 радушно принят в Петербурге министрами просвещения и внутренних дел и для Комитета преобразования евреев составил проекты еврейской консистории и духовной семинарии для подготовки раввинов и учителей по общим очищенным нравственным основаниям в противность закоснелым талмудистам. Однако прежде утверждение «в главных началах веры не дозволяется обучаться предметам светским», и министерский проект был изменен. Увеличить число часов, назначенных для преподавания еврейских учебных предметов. Склонял Лилиенталь правительства и принять предупредительные меры против хасидов, но не нашел поддержки. Правительство желало внешнего объединения враждебных между собою общественных элементов в еврействе. Между тем Лилиенталью, с изумительным успехом поставившему школу в Риге, Было поручено министерством объехать губернии черты оседлости и через публичное собрание и встречи с еврейскими общественными деятелями содействовать целям просвещения. И поездка его внешне весьма удалась. Как правило, он не встретил открытой враждебности и как будто успешно убеждал влиятельные слои еврейства. Противники реформы должны были выказывать... Внешнее одобрение. Но скрытое сопротивление было, конечно, огромно. А когда сама школьная реформа началась таки, Лилиенталь отказался от своей миссии. В 1844 он внезапно уехал в Соединенные Штаты и навсегда. Его отъезд из России, если не бегство, окутан тайной. Таким образом, при Николае I власти не только не мешали ассимиляции евреев, но звали в нее. Однако массы, оставаясь под кагальным влиянием, опасаясь принудительных мер в области религии, не шли. Впрочем, школьная реформа своим чередом началась с того же 1844 несмотря на крайний отпор руководящих кругов Кагалов. Хотя при учреждении еврейских школ отнюдь не имелось в виду уменьшить число евреев в общеучебных заведениях, напротив, неоднократно указывалось, что общие школы должны быть по-прежнему открыты для евреев. Были учреждены два вида казенных еврейских училищ. По образцу Австрийских элементарных училищ для евреев двухлетние, соответственные русским приходским, и четырехлетние, соответственные уездным училищам. В них только еврейские предметы преподавались педагогами еврейскими и на иврите, а общие русскими. Как оценивает неистовый революционер Лев Дейч. Венценосный изверг приказал обучать их, евреев, русской грамоте. Во главе этих школ долгие годы ставились христиане, лишь много спустя и евреи. Большинство еврейского населения, верное традиционному еврейству, узнав или угадывая тайную цель Уварова, министра просвещения, смотрела на просветительные меры правительства, как на один из видов гонений. Уваров же, ища возможные пути сближения евреев с христианским населением через искоренение предрассудков, внушаемых учениями Талмуда, хотел вовсе исключить его из образования, считая его кодексом антихристианским. При неизменном недоверии к российской власти еще немало лет еврейское население отвращалось от этих школ, испытывала школа боязнь. Подобно тому, как население уклонялось от рекрутчины, оно спасалось от школ, боясь отдавать детей в эти рассадники свободомыслия. Зажиточные еврейские семьи, зачастую посылали в казенное училище вместо своих детей чужих из бедноты. Именно таким образом был сдано в казенную школу акселерот. Затем перешел в гимназию, затем в политическую всеизвестность как соратник Плеханова и Дейча по освобождению труда. И если к 1855 только в зарегистрированных хедрах училось 70 тысяч еврейских детей, то в казенных училищах обоих разрядов всего 3200. Этот испуг перед гражданским образованием еще долго сохранялся в еврействе. Также Дэч вспоминает, что и в 60-х годах, и ни в каком захолусте, а в Киеве, Хорошо помню то время, когда мои соплеменники считали грехом учиться русскому языку и лишь по необходимости допускали его только в сношениях с гоями. Слюосберг вспоминает, что даже и в 70-е годы поступление в гимназию считалось предательством еврейской сущности. Гимназический мундир был знаком Богоотступничество. Между евреями и христианами лежала пропасть, переступить которую могли только единичные евреи и то лишь в крупных городах, где еврейское общественное мнение не сковывало личной воли в такой степени. Учиться в русских университетах еврейская молодежь не стремилась, хотя окончание их давало евреям по рекрутскому закону 1827 пожизненное освобождение от воинской повинности. Впрочем, Гессен оговаривается, что в более состоятельных кругах русского еврейства возрастало добровольное устремление в общее учебное заведение. А еще же в казенных еврейских училищах Не только смотрители-христиане, но в большинстве случаев и учителя-евреи, преподававшие еврейские предметы на немецком языке, отнюдь не были на должной высоте. Поэтому одновременно с учреждением казенных училищ было решено устроить высшую школу для подготовки учителей, создать кадры более образованных раввинов, которые и действовали бы в прогрессивном направлении на народную массу.